Его обманули, перехитрили, провели. Глаза его зажглись прежним кентервильским огнем. Он заскрежетал беззубыми деснами и, воздев к небу изможденные руки, поклялся, следуя лучшим образкам старинной стилистики, что не успеет Шантеклер дважды протрубить в свой рог так свершатся кровавые дела, и убийство неслышным шагом пройдет по этому дому. Едва он произнес эту страшную клятву, как вдалеке с красной черепичной крышей прокричал петух. Дух залился долгим, глухим и злым смехом и стал ждать. Много часов прождал он, но петух почему-то больше не запел. Наконец, около половины восьмого шаги горничных вывели его из оцепнения — И он вернулся к себе в комнату, Горюя о несбывшихся планах и напрасных надеждах. Там у себя он просмотрел Несколько самых любимых своих книг О старинном рыцарстве И узнал из них, что всякий раз, Когда произносилась эта клятва, Петух пел дважды. Это да сгубит смерть бессовестную птицу, забормотал он. Настанет день, когда мое копье в твою вонзится трепетную глотку, и я услышу твой предсмертный хрип. Потом он улегся в удобный свинцовый гроб и оставался там. До темноты. На утро дух чувствовал себя совсем разбитым. Начинало сказываться огромное напряжение целого месяца. Его нервы были вконец расшатаны. Он вздрагивал от малейшего шороха. Пять дней Он не выходил из комнаты и, наконец, махнул рукой на кровавое пятно. Если оно не нужно Отисам, значит, они недостойны его. Очевидно, они жалкие материалисты, совершенно не способные оценить символический смысл сверхчувственных явлений. Вопрос о небесных знамениях и о фазах астральных тел был, конечно, не спорим особой областью и, по правде говоря, находился вне его компетенций. Но его священной обязанностью было появляться еженедельно в коридоре, а в первую и третью среду каждого месяца усаживаться у окна, что выходит фонарем в парк, и бормотать всякий вздор. И он не видел возможности без урона для своей чести отказаться от этих обязанностей. И хотя земную свою жизнь он прожил безнравственно, он проявлял крайнюю добропорядочность во всем, Что касалось мира потустороннего. Поэтому следующие три субботы он по обыкновению от полуночи до трех прогуливался по коридору, всячески заботясь о том, чтобы его не услышали и не увидели. Он ходил без сапог, стараясь как можно легче ступать по источенному червями полу, надевал широкий черный бархатный плащ и никогда не забывал тщательнейшим образом протереть свои цепи машинным маслом восходящее солнце демократической партии. Ему, надо сказать, нелегко было прибегнуть к этому последнему средству безопасности. И все же, как-то вечером, когда семья сидела за обедом, он пробрался в комнату к мистеру Оттису и стащил бутылочку машинного масла. Правда, он чувствовал себя немного униженным, но только поначалу. В конце концов, благоразумие взяло вверх, и он признался себе – что изобретение это имеет свои достоинства и в некотором отношении может сослужить ему службу. Но как ни было он осторожен. То и дело он спотыкался в темноте о веревке, протянутый поперек коридора. А однажды, одетый для роли черного исаака или охотника из хаглейских лесов, он поскользнулся и сильно расшибся потому что близнецы натерли маслом пол от входа в гобеленовую залу до верхней площадки дубовой лестницы. Это так разозлило его, что он решил в последний раз встать на защиту своего попранного достоинства и своих прав и явиться в следующую ночь дерзким воспитанником Итона в знаменитой роли отважного рупера или безголового графа. Он не выступал в этой роли более 70 лет, с тех пор, как до того напугал прелестную леди Барбару Мореш, что она отказала своему жениху, деду нынешнего лорда Кентервиля и убежала в Гэтна Грин с красавцем Джеком Каслтом. Она заявила при этом, что ни за что на свете не войдет в семью где считают позволительным, что такие ужасные призраки разгуливали в сумерки по террасе. Бедный Джек вскоре погиб на вон Сворском лугу от пули лорда Кентригиля. А сердце леди Барбары было разбито, и она меньше чем через год умерла в танбридж уэст Так что это выступление, в любом смысле, имело огромный успех, однако для этой роли требовался очень сложный грим. Если допустимо воспользоваться театральным термином, применительно к одной из глубочайших тайн мира сверхъестественного или по-научному естественного мира высшего порядка. И он потратил добрых три часа на приготовление. Наконец, все было готово, и он остался очень доволен своим видом. Большие кожаные ботфорты, которые полагались к этому костюму, были ему, правда, немного велики, и один из сидельных пистолетов куда-то запропастился, но в целом, как ему казалось, он приоделся на славу.